И глава 26. Если ты всех присутствующих созвал, сказал дядя Паша, то значит что-то строить будем. Точно, улыбнулся я. Но и подумать придется, как это осуществить. Туман ты как успокоился. Угу, буркнул он. Башка вот такая с этой безопасностью. Показал он руками размер воображаемой им головы. А тут еще некоторые катаются без рации, где попало. В спасатели играют. Ладно, проехали. Чего звал-то? А звал я вас для следующего, мужики. Вы все понимаете, что нам надо будет достаточно часто ездить в облако за машинами, оружиями и различными товарами. От идеи открытия магазина я не отказываюсь. — Туман, Апрель, ответьте мне, ящеры и рогачи точно не выходят на ту сторону городка в облаке, с которой мы обычно выезжаем в него? — Нет, не выходят, — ответил Туман и следом за ним Апрель на мой вопрос. — Отлично. Есть предложение построить с нашей стороны крепкий блокпост, километров двух от городка. — Зачем он нам там? Удивленно спросил Степанович. — Там посадим группу быстрого реагирования, — ответил я. — Возьмите сегодняшнюю ситуацию. Мы ехали до ребят 20 минут. Это хорошо, что они продержались. А если бы нет? Всем хана. — А если бы там наши были пацаны? — Тоже трупы, только вдвойне обиднее было бы. — А так у нас будет крепкое защищенное гнездо. «Идея неплохая», — кивнул Апрель. «Мне тоже нравится», — поддержал Туман. «Там можно разместить на постоянное дежурство трех или четырех человек на одной наваре». «И грузовиком туда обязательно», — добавил я, — «притащить из облака американца со спальником, сделать из него натуральный броневик, чтобы его ни один рогач перевернуть и повредить не мог». «Точно!» — воскликнул Апрель. «Там же установить генератор, запас еды и оружия, да и как перевалочный пункт можно использовать». «Только его укрепить надо как следует», — продолжил мысли Туман. «А тут нам уже Степаныч и дядя Паша нужны будут... Нужен будет внешний забор, достаточно крепкий. Из блоков каких-бетонных, например. Да и сам блокпост тоже неприступным должен быть». Крепкие железные двери, бойницы, металлические задвижки на окна. Обязательно герметичные. Фильтры установить можно. Герметично это зачем? Снова спросил Степаныч. От песчаной бури, сказал я. И обязательно подвал. Это на случай, если туда прорвутся или вдруг кто его решит поджечь. Но маленькая крепость, в общем, нужна. Почесал голову дядя Паша. — Ну, типа того, — кивнул я. — Опасность исходит не только от зверей, но и от людей тоже. — Бетонную коробку тогда надо будет делать, — продолжил дядя Паша, — чтобы снизу тоже не подкопались, чтобы люди там себя в безопасности чувствовали. — И кто это все будет строить? — спросил дядя Паша. — Семен этот, который нам салон строит. Цену такую заломит, что без штанов останемся. — Сами будем строить, — сказал Туман. — Я с ребятами поговорю. Это в наших же интересах. Саша прав. Спасатели обязательно будут нужны. Мало ли что. — Отлично, — обрадовался я. — Вам задание — продумать блокпост, и тебе, Туман, поговорить с личным составом. Кстати, сколько у нас уже бойцов? 44 человека, ответил Туман. Чоп тоже уже есть. В течение недели будут еще люди. Мы с каждым проводим собеседование. Человек 20 наберем еще. Людей хватит на всю. Если надо, можем даже отдельную личную охрану организовать. Личку не надо, отказался я. Дежурная есть на форде». «Пока достаточно. Можно будет еще одну-две такие группы организовать, чтобы могли поехать на несколько направлений. Вдруг что?» «Только машины им надо одинаковые. Потом притащим из облака». «Хорошо, подумаю», — ответил Туман. «Еще что? Будете блокпост рисовать? Делайте внутренний двор большим, чтобы фура могла развернуться». И туда же пару обычных джипов надо будет поставить. джип это зачем?» — спросил Апрель. «Эвакуаторы. Сколько мы Наварова уже машин из облака притащили? Крот на рога тачку цепляет и в сервис ее тащит. А может, туда тянуть. А из блокпоста уже джипами в сервис. Два-три человека с оружием и никаких проблем. Все на связи на всякий случай». Тут в сервисе парни на подхвате и на посту. Идея с эвакуаторами понравилась всем. Только еще просьба у меня, мужики. Я хочу, чтобы у нас тачки, которые занимаются той или иной работой, были все одинаковыми. Вот такой каприз у меня, считайте. Такси одной марки, навары одинаковые, камазы то же самое. Форды для доставки. То же самое и для эвакуаторов, и для групп. С этим тоже все согласились. Все-таки приятно, когда все машины, выполняющие ту или иную работу одного направления, и выглядят одинаково. Черный Форд Мондео у нас уже есть. Можно еще один или два таких притащить. Либо, если подвернется, три других одинаковых машины. То же самое и с эвакуаторами. У нас есть один инфинити пузатик. Мазда sx 9 и Kia Соренто Дизель. Вот какая из таких же марок подвернется в облаке еще одна. Из них и будем эвакуатор делать. Рога как на Наваре сзади приделать не проблема. У нас две Mazda 6 есть, напомнил Апрель. Их можно тут перекрасить под группы быстрого реагирования. «Мазда, если честно, я хотел переделать полицейские машины и городу подарить. Только не две, а штук пять». «Вот это в первую очередь сделайте», — сказал Степанович. «Лояльность властей тут же обеспечите себе. И пару маршруток еще не помешают». Я знаю, что маршрутка, которую мы в город продали или отдали, не знаю уж как именно, пользуется бешеной популярностью и постоянно битком. А полицейские на скутерах вынуждены ездить или на хламе каком. У них есть, конечно, машины, но они так себе. А тут будет несколько одинаковых машин. Это намного лучше. — Нам нужен будет кран, — подал голос дядя Паша. Если блокпост из блоков делать и забор вокруг, руками в жизни не перетащим. Блоки сможем на одной из наших платформ перевести. Только стенки с нее надо будет снять. Где блоки, а где плиты из железобетона поставим? Ворота хорошие, сами на месте сварим. «А кран где возьмем?» — спросил я у него. «И чем мы тут будем грузить на платформу блоки и плиты?» Туда тоже кран нужен будет. В городе есть три крана. Один вон нам салон строит. Надо с Семеном разговаривать, насчет проката с ним договариваться, вместе с крановщиком. Блоки и все остальное купим на рынке. С этим материалом тут проблем нет. Насколько он нам по времени нужен? Снова спросил я дядю Пашу. Если будет материал, а материал будет, то дня 3-4, и основа блокпоста будет готова. Остальное на месте доделаем. Стены самого помещения и подвала сделаем из плит и свяжем их между собой. Никто не проникнет внутрь. Тут они нам сами погрузят. У них на производстве есть чем грузить и на чем перевозить. А на самом складе у них направляющие под потолком. «Платформу загоняй, и они с помощью троса все погрузят». «А чем яму копать под подвал?» — задал вопрос Апрель. «И под фундамент подвала и забора. Там же хоть на пару метров, но надо углубиться». «Ну, углубляться так нам не надо», — ответил ему наш главный хозяйственник. «Мы можем двор внутри теми же самыми плитами выложить». И дно подвала, и блокпоста тоже. «Ладно», — согласился Апрель. «А саму яму чем копать? Лопатами замучаешься рыть». «Яму взрывом сделаем», — спокойно сказал Туман. сам блокпоста нужен. Пять на пять не больше. А подвалы того меньше. Лишь бы ночь пересидеть». «Так что взрывчатку возьмем, будет нам яма». 5 на пять мало» сказал я туману. Это для троих подойдет, и то на пару часов. Туалет, место для отдыха, пару комнат для барахла всякого, а оно будет обязательно. Кондей повесить надо непременно, иначе они там сварятся. А если еще туда народ добавится, то они там как шпроты в банке будут. Надо большое делать 50-70 квадратных метров площади, как трех-четырехкомнатная квартира. «Ничего себе ты замахнулся!» — воскликнул дядя Паша. «Саша прав», — сказал Апрель. «Мне в той жизни доводилось в таких маленьких блокпостах бывать. Тоже при постройке сэкономили. Места нет, толком не поспишь и в туалет не сходишь. Надо сразу большой строить. И наверху башенку с пулеметом обязательно. И выход на крышу. А на ней стены по пояс, также с бойницами». И в самом блокпосту бойницы стекла вставить, а снаружи металлические ставни. В общем, думать надо и рисовать его. Нарисовать-то мы нарисуем, продолжил Степаныч. А где деньги брать на материал, на постройку? Георгиевич понятно, что посчитает затраты, но деньги нужны будут и много. В пустыне крепость построить это вам не хухры-мухры. Все разом уставились на меня. Вот, опять деньги. Сузуки продаем, скрипнув зубами и задавив себе жабу, сказал я. Надо, продавайте все. Одну только Виктору оставьте. Негде нам больше брать деньги. В банке я брать больше не хочу. У нас есть еще пять машин. Если по 15 продадим, то это 75 тысяч. Рисуйте блокпост и идите к Георгиевичу. Пусть он считает затраты, а я пойду к Семену по поводу крана разговаривать. Он тот еще жук. Наверняка цену заломит за кран. Еще и должны останемся. Туман. Выдели людей. Завтра давайте в облако. Езжайте за машинами. Хватит штаны просиживать. И на стройку тоже бойцов. А послезавтра с утра гоним в облако технику и начинаем строить. Как раз завтрашний день будет на подготовку. Выбора места для строительства и заказа материалов. Оставив мужиком за рисованием нашего будущего блокпоста, я пошел разговаривать с Семеном. Интересно, сколько денег он запросит? Ведь крановщику тоже надо будет отдельно платить. Ладно, разберемся.